Несли по стране. Гоголь был В литургическом сне. Гоголь Думал в гробу на спине, Как доносится дождь Через крышу, Но ко мне не проникнет Шумя. Отпевание неясное Слышу, Понимаю, что это меня. Вы Вокруг меня встали В кольцо,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 И грешный мой дух Под прощальное плача волшебное Заколачивает в сундук, Отправляя назад до востребования. Литургическая нева, Литургическая немота Позабыть, как звучат слова. Поднимите мне веки, Соотечественники мои, в литаргическом веке пробудитесь от огломочий, поднимите мне веки. Разбуди меня люд молодой, мои книги читавший под партой, потрудитесь понять, что со мной. Нет, отходит попарно. Под уфой затекает спина, Подрезанью мой разум смеркается. Вот одна подошла, поняла, нет, сморкается. Вместо смеха открылся кошмар, Мною сделанное минимально. Мне впивается в шею комар, Он один меня понимает.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 Жизнь сквозь поры Несется вверхи, С той же скоростью Из стакана Испаряются пузырьки, Недопитого мною нарзана. Как торжественно страшно Лежать, Как беспомощно знать И желать, Что стоит Недопитый стакан. Из-под фрака Украли исподнее, дует в щель, Но в нее не просунуться. Что там муки Господние Перед тем, как в могиле проснутся? Крик подземный глубин не потряс. Трое выпили на могиле, Любят похороны у нас, Как вы любите слушать рассказ, Как вы Гоголя хоронили. Вскройте гроб и застыньте в снегу. Гоголь, скорчись лежит на боку, Вросший ноготь подкладку прорвал сапогу.